Говорят, для влюбленных время течет иначе. Чушь, конечно. Дело не во времени, а в том, что влюблённым гораздо больше нужно успеть. Но так или иначе, а Арчи толком не успел заметить, как навалилась душная летняя ночь. Теперь в ущелье заглядывали звёзды. Где-то выше по склону заунывно хныкал шакал. Озерцо шептало совсем рядом что-то свое, потаённое. И тихо пел огонёк костра. Впрочем, нет, костром это было трудно назвать. Никаких дров, никакого хвороста. Найдешь разве в здешних предгорьях пищу для костра. Просто пылает на плоском камне таблетка сухого топлива, источая тонкий своеобразный запах. Но некая малообъяснимая первобытная потребность в открытом огне заставила зажечь эту таблетку, одну из пяти. Не ради тепла, туркменской ночи мог замерзнуть только больной, а они были здоровы Не ради света, к чему им свет, влюбленным, каждый из которых к тому же видит в темноте немногим хуже диких псов-предков Полночь давно минула, а они сидели обнявшись и глядели на трепетный огонек Едвига прижималась щекой к боку Арчи, рука Арчи легонько глазила плечо Едвиги Они большую частью молчали, лишь изредка перешептываясь ни о чем. А время все равно мчалось, словно угорелое, заставляя стрелки часов вращаться с непостижимой уму быстротой. «Славное озерцо, правда?» — спросила Едвига, в очередной раз прерывая молчание. «Ага», — согласился Арчи, — «я и не знал, что в горах такие бывают. Его, наверное, ключ подпитывает, иначе высохло бы». И холодное какое». «Ага». Арчи почему-то трудно было блистать разнообразием ответов. Мысли разъезжались, как лапы только что научившегося ходить щена. «И названия у него нет, я спрашивала». «Надо наречь его твоим именем», — предложил Арчи, надеясь, что не сморозил никакой глупости. Едвига прижалась к нему крепче. «Спасибо, конечно. Только у меня имя для этого неподходящее». Арчи не нашел, что ответить. Поэтому несколько минут они снова молчали. «Нас не хватится?» — спросил Арчи потом. «Не должны», — Едвига едва заметно пожала плечами и с женской непосредственностью разом перескочила на другую тему. «Спасибо тебе». «А?» — только и смог ответить Арчи. «Я не о том», — тем не менее поняла Едвига. «Спасибо, что перестал хвататься за игломет. За доверие, что ли?» Арчи промолчал. Ему не хотелось думать об этом. «Ты ж последние дни был как локомотив на рабочем ходу», — тихонько продолжал Едвига. «Хоть бы раз улыбнулся. Только по сторонам цирк цирк А от мысли слепому видно, голова плавится». «Вот так вот, значит, уныло», — подумал Арчи. горе агенты до шарторини, халтурщик, ламер». «Мне вообще-то все равно, кто ты». Едвига вдруг отстранилась и внимательно поглядела на него. Огонек на миг отразился у нее в глазах. «Будем считать, что погранец. Да только ведь видно, что между теми сопляками из Алзамайского леса и тобой пропасть глубиной больше жизни». «Чёрт», — подумал Арчи, — «а может, ее просто попросить? Отпусти, мол, сердешное, очень надо. Вдруг и правда отпустит». Неизвестно, осмелился бы Арчи на это. И неизвестно, как повела бы себя Едвига. Именно в этот момент... Рядом с грядой что-то огромное и округлое вдруг взмыло над горами, заслоняя звезды, а затем стремительно вознеслось к этим самым звездам, а минутой позже вознеслось второе, и все это почти бесшумно. В ущелье ворвалась волна прогретого за день воздуха, заплясал огонек на таблетке, заволновалась вода в безмянном озерце, так и ненареченным именем волчицы. «Черт!» — Ядвига вскочила. Что это было? Арч почему-то был уверен, она знает. Это инхайские дисколеты. Космические штурмовики, одним словом, откуда они здесь? Вероятно, присутствие дисколетов на Хендеваре означало какие-нибудь неприятности. Едвига уже шнуровала ботинки. «Плохо, да?» — растерянно спросил Арчи. «Не знаю. Пока». Едвига вскочила, поправила пулевик на плече. Арчи тоже выпрямился. У них оставался всего миг. Целый миг... На поцелуй. Но это ничего не значило, ведь для влюбленных время течет иначе. А потом Едвигар стоптала таблетку, и, осветивший их первое свидание огонёк, умер под подошвой сработанного где-то в космических далях ботинка.